Глава 6: Броня, это все. Внезапно Хан Сень увидел что-то зеленое, примерно длиною в фут.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 Насекомая поднялась в воздух и, расправив крылья, стремительно направилась к хансеню. Его передние лапы врезались в голову еще до того, как хан Сень успел среагировать. Хансень, находясь в шоке, все же отступил, но богомол продолжал бить его в голову. От ударов слышался металлический звук, но Хансень почувствовал только небольшой дискомфорт, как будто в него попали камешком.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 «Их всего 43, но я могу сделать тебе скидку и попрошу за всех 40 тысяч». Хан Сень просто сказал это. Но он не предполагал, что этот парень настолько богат, что сможет купить их всех.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 Но если я воспользуюсь своим настоящим обликом, то это будет не очень приятно. Немного поколебавшись, Хан Сень все-таки решил воспользоваться именем Доллара. Су Сяо Цяо в эти дни находился в подавленном состоянии. Цинь Сюань попросила его найти Доллара, но у него была такая же информация, как и у нее. Он не знал, что ему делать. Рано утром Су Сяо Цяо обо что-то споткнулся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 Теперь он мог одновременно сообщить Цинь-Сюань о долларе и купить для себя плоть существа-мутанта. Рано утром Цу-Сяо-Цяо отправился в долину западных ветров. Он прождал до полудня, но так и не увидел доллара. «Черт, похоже, он обманул меня!» Цу-Сяо-Цяо был очень расстроен и уже собирался уходить, как услышал голос. «Ты принес деньги?»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 и он с трудом различал кварцевых скорпионов. Хан Сень почувствовал удар по ноге, а он посмотрел вниз и увидел темно-синего скорпиона размером с кулак, который пытался ужалить его своим хвостом.